15 день Красная Площадь В этот день перед отъездом в Иерусалим памятный решил посетить Красную площадь Во время прогулки по Красной площади к памятному подошел ребенок 9 лет. Видимо, родители отвлеклись, и ребенок подошел к памятному. Наверное, ребенка привлекла нестандартная и доброжелательная внешность памятного. «Дядя, кто построил Красную площадь?» «Разве тебе не рассказывали в школе? У тебя не было еще предмета москововедения. «Нет, нам не рассказывали в школе, и у нас еще не было этого предмета». «Красную площадь построил итальянский архитектор». А 9 мая 1945 года на Красной площади солдаты принимали первый Парад Победы. В честь чего был первый Парад Победы? В честь того, что они вернулись домой. Они вернулись с фронта. Они вернулись с войны. Они вернулись с победой. Они никогда не были героями, и они не будут ими. Они... Совершили нечто большее, чем героизм. Они подарили нам жизнь, пожертвовав своими жизнями. Они запечатлели свои жизни в вечности. Когда боевые самолеты разбивались насмерть, мы не знали об этом. Когда солдат своей грудью спас своего товарища, мы не видели это. Когда друг терял своего друга, мы не чувствовали это. «Мы не будем гордиться победой, потому что мы будем гордиться своим народом, который не просто отдал свою жизнь за будущее страны. Он спас нас от великого геноцида. Мы бы жили совершенно в другом мире, если бы летчик не выстрелил по вражескому истребителю. Если бы солдат не бросил гранату во вражеский танк, мы бы не увидели своих матерей». Если бы мать не отпустила своих сыновей, мы бы не вернулись домой. На Красной площади 9 мая 1945 года они бросали свои фуражки вверх, в небо, после того, как они взяли Берлин, и маршал Жуков объявил капитуляцию нацистской Германии. «Мы не будем оплакивать погибших, потому что мы будем молчать» и вспоминать своих дедов и бабушек. Они пережили не войну, они пережили смерть, они победили смерть, они записали свои бессмертные имена в историю человечества и до самого конца мы не забудем их. Спасибо, дядя. Я побежал к маме и папе и расскажу им о дне победы. Памятный подумал. Вот зачем они победили во Второй мировой войне. Чтобы мы помнили о войне и радовались мирной жизни, где ребенок мог бы спокойно гулять вместе с родителями по Красной площади. Завтра памятному предстоит поездка на самолете в Тель-Авив, чтобы затем добраться на автобусе до Иерусалима.